Москва, вторая я Брестская улица, 16 сентября, суббота, 10.30. Распределяя обязанности среди наемников, Картес оставил себе самое сложное — поиск Богдана. У него не было ничего, ни образцов волос, слюны, крови или каких-либо других тканей, по которым можно было бы провести удаленный поиск и идентификацию с помощью магии, не полного имени или сведения о том, чем занимается и за счет чего живет этот самый Богдан, а единственной информацией было описание, которое сумела дать Ольга. Для любого обитателя тайного города поиск мифического Богдана стал бы неразрешимой задачей, но у Кортеса было много друзей. От Яблочкова до Второй Брестской наемника подбросила Яна. Остановив свою ярко-красную аудио-ТТ у обочины, девушка поинтересовалась. — Может, все-таки скажешь, чем вы занимались вчера? Наемник улыбнулся и отрицательно покачал головой. — Не сейчас. Он поцеловал девушку, выбрался из машины, захлопнул за собой дверцу и, наклонившись к открытому окну, задал ей не вопрос, который мучил его всю дорогу. — С чего ты вдруг решила помочь этой девчонке? Девушка улыбнулась. — Сегодня у меня день рождения. Пусть праздник будет не только у меня. И охота тебе в свой день рождения заниматься делами. — А разве это серьезное дело? — удивилась Яна. — Ты же сам сказал до полудня. А потом я жду подарки и поздравления. — Кстати, почему потом? — немедленно среагировал Кортес. — Почему ты не хочешь, чтобы я поздравил тебя сейчас? Я приготовил... — Потом, милый, только не на ходу. Подаришь мне его вечером. И Яна нажала на газ. Вечером Кортес прищурился вслед удаляющемуся автомобилю и задумчиво потер подбородок. — Черт, девчонка! Он медленно вытащил из кармана зазвонивший телефон. — Да? — Это Сантьяго. — Я слушаю, комиссар, — собрался наемник. — Есть небольшое дело. Вы сможете выбрать время и поговорить со мной? В числе приоритетных заказчиков Кортеса комиссар Темного двора стоял на первом месте. — Разумеется. Собрать всю команду? Контракт будет касаться всех, и я крайне заинтересован в его скорейшем подписании. Это означало немедленный инструктаж и начало работы. Ольге не повезло. Встречаемся в половине первого э, в баре Трепедаря. Раньше не сможем. Договорились. Сантьяго положил трубку. Супермаркет Рамстор. Москва. Ангелов переулок. 16 сентября, суббота, 10.33. Хороших супермаркетов должно быть много. Лариса жила в первом митине, но ездить за покупками предпочитала в Ангелов переулок, вокруг которого в нескольких шагах друг от друга загляделись целых три конкурирующих магазина. Перекресток, Бин, а теперь еще и громадный Рамстор. Ездила в соседний микрорайон за шесть автобусных остановок, потому что только в супермаркетах, с их большими торговыми площадями, огромными стеллажами, Многочисленными посетителями, шеренгами кассовых аппаратов можно было легко раствориться в толпе и спокойно осуществить намеченный план. Лариса никогда не использовала свои способности в маленьких магазинах, где ее могли запомнить и вычислить, и никогда не заходила два раза подряд в один супермаркет. Сегодня на очереди был Рамстор. Ловко толкая тележку мимо блуждающих по супермаркету покупателей, Лариса быстро наполнила ее. Стиральный порошок, кофе, молоко, йогурт и хлеб. Подумав, девушка добавила к списку бутылку колы, пакетик жевательного мармелада и остановилась, как бы в раздумье, перед открытыми банками с чаем. Дурманящий ароматный запах помогал отвлечься от суеты и сосредоточиться. Сначала необходимо расслабиться. Позволить мыслям плавно течь в нужном направлении. Представить в деталях предстоящую сцену и рассчитать силу воздействия. Лариса почувствовала зарождающийся вихрь — легкий, невидимый никому поток, окутывающий окружающее ее пространство и легко проходящий сквозь любые преграды. Ее чувства обострились. Вихрь закружился сильнее, охватил всех, кто был рядом с нею, и энергия до краев наполнила Ларису. Пора. Девушка решительно подошла к ближайшей кассе, спокойно и уверенно. Она давно перестала нервничать в таких ситуациях. Молоденькая темноволосая кассирша стремительно пропустила покупки через сканер и, улыбнувшись, назвала сумму. Вихрь кружился безумным водоворотом, и Лариса знала, что ее воля растекается вокруг, приказывая всем, в том числе и следящим видеокамерам, видеть только то, что она желала. — Пожалуйста. Темноволосая девушка послушно смахнула в косо полученные деньги. — Спасибо, ваша сдача. Этот момент Ларисе особенно нравился. Она положила деньги в карман, не спеша упаковала покупки в фирменные пакеты и вышла из супермаркета. О том, как темноволосая девушка будет отчитываться перед начальством за недостачу, Лариса не задумывалась. Офис компании «Тиградком», Москва, первая я Брестская улица, 16 сентября, суббота, 10.34. Цель Кортеса – центральный офис корпорации Tigrat Communication или Tigrat.com. располагалась на первой й Брестской улице. Наемник прошел по Большой Грузинской, повернул направо и почти сразу же оказался у массивного, но ничем не примечательного кирпичного здания напротив шикарного Палас-отель. Раньше Тиграт Кром прятался под вывеской закрытого научно-исследовательского института, что в принципе соответствовало действительности. В тайном городе внимательно следили за техническим прогрессом Человской цивилизации и с удовольствием пользовались его благами. Тигротком работал на стыке современных технологий и магии, и благодаря колоссальным инвестициям великих домов сумел соединить их. Все коммуникации тайного города – телевизионный канал, радиостанция, сотовая связь, интернет, электронная банковская система – были собраны в объединенную телекоммуникационную сеть ОТС самую передовую в мире систему обмена информацией. При этом персонал корпорации на 90% состоял из людей, жителей тайного города, не слишком хорошо разбирались в технике. Подойдя к стеклянным дверям Тиградком, Картес почувствовал, как на его левом плече запульсировала метка темного двора. Здание корпорации надежно охранялось великими домами как от внешней угрозы, так и друг от друга. Слишком много власти мог дать бесконтрольный доступ к информации о тайном городе. Многочисленные камеры не оставляли без внимания ни один дюйм прилегающей территории. Современная сигнализация при малейшей опасности могла заблокировать все двери и окна здания, превратив его в неприступную крепость и сразу же направить сигнал во все великие дома с просьбой о помощи. Пройдя через услужливо распахнутые двери, Кортес оказался в просторном холле, с мягкими кожаными диванами и стойкой администратора. Охранник чел в синей с золотом, золотом униформе службы безопасности корпорации едва скользнул взглядом по крепкой фигуре наемника. За день в двери Тиградком входило по меньшей мере несколько сотен посетителей, и, как правило, они сами знали, куда им идти. Если нет, им помогали висящие над соответствующими коридорами таблички «Абонентская служба», Сервисная поддержка, продажа компьютеров, сотовые телефоны, интернет-кафе. Кортес прошел в приличных размерах зал абонентской службы, где за простенькими столами, сидя на неудобных стульях, консультировались с менеджерами по своим вопросам обычные клиенты «Тиградком», для которых корпорация была не более чем крупнейшим российским провайдером. Пройдя абонентский зал насквозь, Кортес свернул в коридор, помеченный надписью «ВИП», и через несколько шагов оказался перед небольшим тамбуром, Вход в который преграждала прозрачная дверь. Здесь находились настоящие охранники. Трое непохожих друг на друга мужчин в синей униформе. Высокий Чуд с ярко-рыжими волосами и карими глазами стоял прямо за прозрачной дверью, скрестив на груди руки и подозрительно смотрел на пришельца. У другой двери, собственно и ведущий в ВИП-зал, находился коренастый широкоплечий здоровяк с соломенными волосами и мутно-зелеными глазами. Люд. Он не менее внимательный, чем коллега, смотрел на Кортеса, положив руку на расстегнутую кобуру. И только третий охранник не проявил никакой заинтересованности при появлении наемника. Высокий, черноволосый нав сидел за конторкой, забросив на стол длинные ноги и со скучающим видом терроризировал джойстик. Судя по доносящимся звукам, он развлекался со стимулятором. То ли куда-то летел, то ли ехал. Тигротком был единственным местом, где Навы несли рядовую караульную службу, и сказать, что своенравные обитатели темного двора тяготились этой обязанностью, значило не сказать ничего. Но поскольку никто и никогда не слышал, чтобы какой-нибудь Нав обсуждал приказы князя или Сантьяги, то каждый свой визит в Тигротком Картес наблюдал одну и ту же картину. Чуд и люд честно тянут лямку, а Нав в лучшем случае бодрствует в худшем — Сладко посапывает, положив голову на клавиатуру компьютера. Кортес подошел к прозрачной двери и вставил в прорезь электронного замка универсальную карточку тигратком Загорелся зеленый огонек, и массивная дверь с тихим шипением отъехала в сторону. — Ты вооружен, — констатировал Чуд. Наемник молча снял с пояса кобуру и передал ее охраннику. Затем, не дожидаясь соответствующего требования, добавил к ним мобильный телефон и часы. — в идентификатор Кортес поместил карточку тигратком в аппарат, положил ладонь на считывающий экран. «Кортес, наемник, чел, к Егору Бесяеву. Меня ожидают». «Информация подтверждена. магии не пользоваться, артефакты не активизировать, электронные приборы не включать», — предупредил Люд. «Проходи». Нав же так и не оторвался от монитора. Зал vip разительно отличался от абонентского зала, который только что миновал Кортес. По сути, это был даже не зал, а многочисленные отдельные кабинеты, уставленные удобной мягкой мебелью, между которыми курсировали официанты с кофе или более крепкими напитками. И публика здесь была другая. Сосредоточенный эрлеец обсуждал условия рекламной кампании своей практики. Два говорливых шаса бурно выражали недовольство дизайном нового интернет-магазина, а красавица-фея жаловалась на сбои в работе мобильного телефона. С вице-президентом «Тигротком» Егором Весяевым Кортес познакомился давно. Егор начинал свою карьеру обыкновенным хакером. Влюбленность в компьютеры началась еще в школе, а на последнем курсе института она же втянула молодого человека в крайне неприятную историю. к Талантливым программистом заинтересовался ганстерский клан Чемберлена. По приказу уголовников Егор разработал и блестяще осуществил крупную аферу, перекачав из Дойчу банка в офшорную зону около 200 миллионов марок. С технической точки зрения операция, операция была произведена безупречно, но уголовников пасли полицейские, и всем ее участникам пришлось делать ноги. Скандал получился громкий. К расследованию дела подключился Интерпол, ФСБ даже разведка. Чимберлену удалось выкрутиться. В доказательстве его причастности к делу не было, зато рядовые исполнители были обречены. Да и город обрались в Лиссабоне. К счастью, его нашел не Интерпол, не гангстеры, а русская военная разведка, точнее Кортес, которому приказали обеспечить возвращение шустрого студента на родину, где его ждал судебный процесс. Но вместо этого Кортес порекомендовал одаренного компьютерщика Сантьяги, и через некоторое время в Сидградком появился новый программист, ставший спустя год начальником отдела, затем администратором, а теперь вице-президентом.